Предполагаемых расходов была колоссально велика, даже считая в обрез. Суббота-воскресенье, понедельник три дня, каждый день по два упражнения на патриарших, и того шесть раз 60 копеек. Вход на чистые пруды гривенник и того 70 копеек. Угостить чем-нибудь зиночку, довести ее домой на извозчики, заплатить за нее услужницы?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 и пошел к двери. — Алеша, поблагодари, Алеша, простись с Марией Ефимной! — тревожно кричала мать. — Не стоит! — ответил дрожащим голосом кадет и хлопнул дверью.